Бунге. В бытность Николая Бунги, министром финансов, приемную его, всегда наполняла масса просителей. Он был очень доступен. На одном из таких приемов пришлось быть мне и видеть воочию сценку, которая была мной еще при жизни, рассказана в печати. Из толпы просителей выдвинулась вперед пожилая женщина мещанского типа и начала целовать в щеку министра. что наш родной! Сокол ясный! Солнышко красное! Родимый!» «Да что вы, что вы, что вам угодно?» — спросил смущенный министр. «Милый мой, ангел, благотворитель, помоги ты мне в нужде и застави себя Бога молить». «Да в чем же дело? Объясните скорее». «Желанный наш». Говорят, поставим давать казенные деньги взаймы. Помоги ты мне, из сил выбилась с иголкой и решила швейную машинку купить. Одолжи мне 25 рублей казенных взаймы, и видит Бог родной мой, я тебя не обману, выплачь по чести, с процентом». «Взаймы, голубушка, не даю, а вот так подарить тебе могу», — сказал министр, подавая женщине ассигнацию. «Ох ты, мой ангел-сохранитель!» Да пошлет тебе, Господи, и твоей супруги, красавицы и красавицы ненаглядной, и.. Николай Бунги не был женат и жил одинок и весь век. А потом невольно улыбался болтовне, когда обрадованная просительница не унималась, продолжая, Твоей супруге и красавицей ненаглядной, дозволь да мне, бальшка, пойти к ней и в ночь поклониться. Нельзя, машка, нельзя. Она еще Вот тебе 10 рубликов еще за супругу, ведь я же не виноват, что у меня ее нет. Светлейший князь Воронцов. Крупный проигрыш генерал-губернатора Новороссийского края князя Воронцова. При поимке контрабанды у схопутной таможни случилось быть князю Воронцову и помещику Т. «Как эти дураки не могут изловчиться?» — заметил т указывая на контрабандистов. «Нет ничего легче, как провести таможенных». «Наоборот». «Нет ничего, труднее», — поправил его управляющий таможник. «Я провезу на 10 тысяч рублей товары, и вы меня не поймаете», — сказал помещик. «Даже скажу вам, в какое именно время провезу». «Каким образом?» — недоверчиво спросил его Воронцов. «А уж это мое дело. Я с вами какой угодно готов пари держать» что ровно ничего не провезете, а вот увидим. На пари, согласен и я, ставлю свое имение, стоящее пятьдесят тысяч, — предложил помещик. — Я отвечаю. — Сто тысяч рублей, — сказал Воронцов. При свидетелях ударили по рукам. Управляющий таможней дивился смелости и риску Т. И предвещал ему верный проигрыш. — Ну так когда же вы провезете контрабанду? — спросил Воронцов, улыбаясь. «Послезавтра в 12 часов дня», — ответил спокойный помещик. «А что вы повезете?» — осведомился управляющий таможни. «Блонды, кружева, бриллианты». «На десять тысяч?» «Ровно. В назначенный день и час в таможню пришел князь Воронцов, в сопровождении многих одесских аристократов, пожелавших взглянуть на хитрую проделку помещика Т. «Ровно в 12 часов к таможне подъезжает в коляске Т». И начинается обыск. Тео уводят в отдельную комнату, раздевают его совершенно и тщательно осматривают каждую складку его платья и белья, но ничего не находят. Такому же строгому обыску был подвергнут и кучер его, но и он не заключал в себе ничего контрабандного. Приступили к экипажу, Выбрали всю обивку его, ничего. Все с замиранием сердца ожидали результата. — Мы разрубим ваш экипаж, — сказал Воронцов помещику. — Рубите, — согласился последний. — Но с условием. Есть ничего не найдете, то уплатьте за него полтора целковых. Разрубили экипаж на куски. Тоже ничего. Управляющие таможней даже гривы и хвосты лошадей осмотрел, но и в них к своему огорчению ничего не обрел. — Ну что, кончили осмотр? — спрашивает помещик бедоносно поглядывая на толпу. — Кончили! — уныло отвечали таможенные чиновники. — И что? Ничего не нашли? — Ничего. Теперь можно показать контрабанду? — Ну что ж, показывайте. Помещик подзывает к себе белую мохнатую собачонку, прибежавшую за его экипажем, а во время обыска спокойно спавшую у письменного стола управляющего таможней и просит подать ему ножницы, с помощью которых он распарывает своего пуделя вдоль спины. Что же оказывается? Навертел он на простую дворняжку дорогих кружев, блонд, а между ними наложил дорогих и бриллиантовых вещей и зашил ее туловище в шкуру пуделя, ноги же хвост и голову искусно выкрасил белую краскою. Пари, разумеется, было им выиграно.